305. Будем наблюдать апостатов, появляющихся во всех веках. Можно заметить многие общие черты их предательства. Также можно заметить, как они по кармическим путям находили подход к лицам, явления которых было ненавист тьме. Можно усмотреть те же приемы лжи, которые они употребляли на разных языках. Но также можно утверждать, что ни одно предательство не омрачило имени Ганимова. Так говорит истина всех веков. Можно находить необычные записи о небывалых попытках тьмы не спровергнуть зачатки знаний.